Глава вторая. Две клятвы. Сэр Дэниел был в зале. Он в гневе расхаживал перед камином в ожидании Дика. В комнате, кроме него, не было никого, за исключением сэра Оливера, который скромно сидел вдали, перелистывая требник и бормоча молитвы. «Вы посылали за мной, сэр Дэниел?» – сказал молодой Шелтон. «Да, я посылал за тобой» ответил рыцарь, что это дошло до моих ушей. Неужели я был для тебя таким жестоким опекуном, что ты поспешил поверить всему дурному, что тебе наговорили обо мне? Или, может быть, ты хочешь перейти на сторону моих врагов, потому что в настоящее время я потерпел неудачу? Клянусь, месса и отец твой был не таков. А ты дик, по-видимому, друг, только в счастливые дни. А теперь хочешь отделаться от нас. «Извините, это не так, сэр Дэниел», — твердо проговорил Дик. «Я благодарен и верен тем, кто меня воспитывал. И прежде чем говорить о другом, я благодарю вас и благодарю сэра Оливера. Никто больше вас обоих не имеет прав на меня. Я был бы настоящей собакой, если бы забыл об этом». «Это хорошо», — сказал сэр Дэниел. И потом... Продолжал с возрастающим гневом. Твоя благодарность и верность. Одни слова, Дик Шелтон. А я обращаю внимание на поступки. В час опасности, когда мое имя запятнано, мои земли конфискованы, когда этот лес полон людьми жаждущими моей гибели. Что значит благодарность? Что значит верность? У меня остался только маленький отряд. И что же, в знак благодарности или верности, ты отравляешь сердца моих людей своими коварными нашептываниями? Избавь меня от подобного рода благодарности! Ну, что ты желаешь? Говори! Мы здесь для того, чтобы отвечать. Если ты имеешь что-нибудь против меня, выступи и скажи прямо! — Сэр, — отвечал Дик, — отец мой умер, когда я был еще ребенком. До моего слуха дошло, что с ним поступили низко. До моего слуха дошло, я не хочу ничего скрывать, что вы принимали участие в его гибели. И, говоря правду, я не могу ни успокоиться, ни честно помогать вам, пока не получу разрешения этих сомнений. Сэр Дэниел опустился на скамью. Он подпер рукой подбородок и пристально взглянул на Дика. — И ты думаешь, что я мог быть опекуном сына убитого мной человека? — спросил он. — Простите, если я отвечу вам невежливо, — сказал Дик. — Но ведь вы отлично знаете, что быть опекуном чрезвычайно выгодно. Разве все эти годы вы не пользовались моими доходами и не управляли моими людьми? Разве у вас в будущем нет расчета на мою женитьбу? Не знаю, что она может принести вам, но чего-нибудь да принесет. Простите меня еще раз, но если вы были настолько низки, что убили доверявшего вам человека, то, может быть, у вас было достаточно поводов и для менее низких поступков. Когда я был юношей твоих лет, — сурово проговорил сэр Дэниел, — мой ум не был так склонен к подозрениям. А сэр Оливер прибавил он. — Как мог он, священник, оказаться виновным в этом деле? — Ну, сэр Дэниел, сказал Дик, — собака идет, куда ей приказывает ее хозяин. Всем известно, что этот священник — только орудие ваших замыслов. Я говорю совершенно откровенно теперь недовежливости. Я хочу, чтобы мне ответили так же искренно, как я говорю вам. Ответы я не получаю, Вы только предлагаете мне еще больше вопросов. Советую вам остеречься, сэр Дэниел. Таким образом, вы только увеличиваете мои подозрения, а не удовлетворяете их. — Я отвечу тебе откровенно, мастер Ричард, — сказал рыцарь. — Я не был бы честным человеком, если бы сказал, что ты не возбудил во мне гнева. Но я буду справедлив даже и в гневе. «Приди ко мне с этими словами, когда вырастешь и станешь мужчиной, а я не буду уже опекуном, который не может отплатить за них. Приди ко мне тогда, и я отвечу тебе так, как ты этого заслуживаешь. Ударом в зубы! А до тех пор у тебя два выхода. Или проглоти эти оскорбления, держи язык за зубами и старайся за человека, который кормит тебя и сражался за тебя в детстве. Или дверь открыта!» «Леса полны моими врагами! Ступай!» Решимость, с которой были произнесены эти слова, взгляды, которыми они сопровождались, все это поколебало Дика, Однако он не мог не заметить, что не получил ответа на свой вопрос. «Я ничего так не желаю, как поверить вам, сэр Дэниел», — сказал он. «Убедите меня, что на вас нет этой вины». — Ты примешь мое честное слово, Дик? — спросил рыцарь. — Приму, — ответил юноша. — Даю тебе это слово, — сказал Дэниел. — Подтверждаю моим честным словом, клянусь вечным спасением моей души и будущим ответом на суде Божьем. «Я не принимал никакого участия в смерти твоего отца!» Он протянул руку, и Дик с горячностью взял ее. Никто из них не заметил священника, который в ужасе и с мучительным раскаянием приподнялся со своего места при этой торжественной ложной клятве. «Ах!» — сказал Дик. «Пусть ваше великодушие поможет вам простить меня. Я...» Был действительно негодяем, что не поверил вам, но вот вам моя рука. Я не буду больше сомневаться. — Ты прощен, Дик, — ответил сэр Ты не знаком со светом и его наклонностью к клевете. — Я тем более виноват, — прибавил Дик, — что негодяи указали мне не прямо на вас, а на сэра Оливера. Говоря это, он повернулся к священнику и остановился на полусловии. Этот высокий, румяный, дородный, важный человек вдруг как будто развалился на куски. Румянец исчез, все его тело ослабло, губы бормотали молитву. А когда Дик внезапно взглянул на него, он громко вскрикнул, словно дикое животное, и сокрыл лицо руками. Сэр Дэниел в два шага очутился рядом со священником и яростно потряс его за плечо. Подозрения дико проснулись с новой силой. «Пусть сэр Оливер также поклянется», — сказал он. «Обвиняли и его». «Он поклянется», — сказал рыцарь. Сэр Оливер безмолвно замахал руками. «А я клянусь месой, вы поклянетесь!» — кричал сэр Дэниел вне себя от бешенства. «Поклянитесь здесь, на этой книге!» — продолжал он, поднимая упавший на пол требник. «Как? Вы заставляете меня сомневаться в вас? Клянитесь, говорю вам! Клянитесь!» Но священник был не в состоянии произнести ни слова. Страх перед сэром Дэниелом, ужас при мысли о преступления, охватившие его с одинаковой силой, душили его. В это мгновение высокое расписное окно зала с треском влетела черная стрела, и дрожа впилась в середину большого стола. Сэр Оливер громко, пронзительно вскрикнул и упал в обморок на тростник, разбросанный по полу. Рыцарь в сопровождении дико бросился во двор, а оттуда, по ближайшей винтовой лестнице, на зубцы стены. Часовые. Все были на страже Солнце спокойно освещало зеленые поляны с разбросанными на них деревьями и лесистые холмы, окаймлявшие горизонт. Нигде не было видно следов нападающих. — Откуда вылетела эта стрела? — спросил рыцарь. «Из-за вон тех вон деревьев, сэр Дэниел», — ответил часовой. Рыцарь стоял некоторое время в раздумье. Потом он обернулся к Дику. «Дик», — сказал он, — «пригляди за этими людьми. Я поручаю их тебе. Что касается священника, то он должен оправдаться, или я узнаю, в чем дело. Я начинаю почти разделять твои подозрения. Поверь мне, он поклянется». «Не то мы докажем его виновность!» Дик ответил довольно холодно, и рыцарь, бросив на него проницательный взгляд, поспешно вернулся в залу. Прежде всего, он оглядел стрелу. Он в первый раз видел такой метательный снаряд. Поворачивая стрелу то в одну, то в другую сторону, он почувствовал некого рода страх при виде ее мрачного цвета. Кроме того... На стреле было написано одно лишь слово ⁇ Зарытый ⁇ Проговорил он. Значит, они знают, что я дома. Зарытый. На, да, но между ними не найдется ни одной собаки, годной на то, чтобы откопать меня. Сэр Оливер пришел в себя и с трудом поднялся на ноги вы, сэр Дэниел, — простонал он, — вы поклялись страшной клятвой, вы осуждены навеки. — Да, — возразил Рецы, — я дал клятву, глупая башка, а ты дашь еще более важную. Ты поклянешься на святом Холливудском кресте. Смотри же, приготовь слова». «Клятва должна быть дана сегодня ночью». «Да, да просветит вас небо», — ответил священник. «Да отклонит небо ваше сердце от такого беззакония». «Вот что, добрый мой отец», — сказал сэр Дэниел. «Если разговор зашел о благочестии, я больше ничего не скажу. Только вы поздно принимаетесь за это». Но если у вас есть хоть сколько-нибудь разума, выслушайте меня. Этот мальчик начинает раздражать меня, словно оса. Он нужен мне, потому что я хочу с выгодой для себя женить его. Но говорю вам прямо, если он будет надоедать мне, он отправится к своему отцу». Я дам приказание перевести его в комнату над капеллой. Если вы сможете подтвердить свою невиновность хорошей, солидной клятвой и со спокойным, уверенным выражением лица, все будет хорошо. Мальчик несколько успокоится, и я пощажу его. Если же вы запнетесь или побледнеете, или затруднитесь во время произнесения клятвы так, что он не поверит вам, то, клянусь мессой, он умрет». Обдумайте все хорошенько. — В комнату над капеллой? — задыхаясь, проговорил священник. — Именно туда, — ответил рыцарь. — Итак, если вы желаете спасти его, спасайте. Если же нет, пожалуйста, уходите и оставьте меня в покое. Будь я человек вспыльчивый, я давно бы проколол вас мечом из за вашей невыносимой трусости и безрассудства что же вы выбрали отвечайте я выбрал сказал сэр оливер да простить меня небо я выбираю зло ради добра я поклянусь ради спасения юноша а так то будет лучше Сказал сэр Дэниел. Ну, так посылайте скорее за ним. Вы увидитесь с ним наедине, но я буду следить за вами. Я останусь тут, рядом, в комнате. Рыцарь поднял драпировку из ковра и опустил ее за собой. Послышался звук, щелкнувшей пружины, затем скрип шагов по лестнице. Сэр Оливер, оставшись один, бросил боязливый взгляд на завешенную ковром стену и перекрестился с выражением ужаса и сокрушения. Если иначе ему придется быть в комнате над капеллой, проборотал он, то я должен спасти его хотя бы ценой моей души. Три минуты спустя Ричард Шелтон, за которым был отправлен другой посланный, нашел сэра Оливера, Бледного, с решительным выражением лица, стоящим у стола в зале, Ричард Шалтон, сказал он, вы потребовали от меня клятвой. Я мог бы обидеться и отказать вам в этом требовании, но сердце мое тронуто при воспоминании о прошлом, и я удовлетворю ваше желание. Клянусь вам святым холливудским. Христом в том, что я не убивал вашего отца. — Сэр Оливер, — ответил Дик, — когда мы в первый раз прочли записку Джона Мстители, я был уверен в этом. Но позвольте мне предложить вам два вопроса. Положим, вы не убивали его, но не принимали ли вы участие в этом убийстве? — Ни малейшего, — ответил сэр Оливер. И в то же время лицо его как-то странно передернулось, как будто он хотел выразить этой мимикой предостережение, но не смел сделать этого. Гик с изумлением посмотрел на него, потом обернулся и оглядел пустую залу. — Что вы делаете? — спросил он. — Да, ничего. — поспешно ответил священник, меняя выражение лица. — Я ничего не делаю. Я страдаю. Я чувствую себя нехорошо. Я... Я... Извините, Дик, мне нужно уйти. Клянусь святым Холливудским крестом. Я не виновен ни в насилии, ни в измене. Успокойтесь, добрый юноша. Прощайте. И он вышел из залы с непривычной для него быстротой. Дик... Остался на месте, словно прикованный. Взгляд его блуждал по комнате. На лице сменялись выражения различных чувств. Удивление, сомнение, подозрение и удовлетворение. Постепенно, по мере того, как ум его прояснялся, подозрения одержали верх. За ними последовала уверенность в самом худшем. Он поднял голову и сильно вздрогнул. Высоко на стене, на тканном ковре была изображена фигура дикаря-охотника. Одной рукой он подносил карту рту рог, другой размахивал большим копьем. У него было темное лицо, так как он должен был изображать африканца. Случилось нечто сильно напугавшее дико. Солнце зашло за окна залы а огонь в большом очаге сильно разгорелся и бросал изменчивый свет на потолок и на обои. При этом в свете черный охотник подмигнул дику белым веком. Он продолжал смотреть на глаз охотника. При свете огня глаз казался драгоценным камнем. Он был прозрачен, он жил. Белое века опять закрылась над ним на одно мгновение и исчезла в следующее. Не оставалось никакого сомнения. Это исчез живой глаз, наблюдавший за ним через дырочку в обоих. Дик мгновенно понял весь ужас своего положения. Предостережение Хэтча, мимика священника, глаз, наблюдавший за ним из-за стены, все это мелькнуло в его уме. Он понял, что подвергался испытанию, выдал себя и погиб, если его не спасет какое-нибудь чудо. «Если мне не удастся выбраться из этого дома, я погиб», — думал он, — «а бедным мечем в какое гнездо завел я его». Он еще раз думал, когда в комнату поспешно вошел какой-то человек, чтобы помочь ему перенести оружие, одежду и две-три книги в новую комнату. — В новую комнату? — повторил Дик. — Зачем? В какую комнату? — В комнату над капеллой, — ответил посланный. — Она долго оставалась пустой, — задумчиво проговорил Дик. — Что это за комната? — Хорошая комната, — ответил слуга. — О, только... — прибавил он, понизив голос. — Говорят, в ней появляется призрак. — Призрак? — дрожа повторил Дик. — Я не слыхал об этом. Чей же призрак? Слуга оглянулся вокруг и проговорил шепотом. — Ризничего церкви святого Иоанна. Его... Оставили раз ночевать в этой комнате, а на утро Фить! его не оказалось там. Говорили, что его взял дьявол. С вечера он очень много пил. Дик с мрачным предчувствием пошел за слугой.